Андрей Львович любовно одобрительно посмотрел на нее и произнес: Молодец ты, маня, таких девушек, как ты, очень немного встречается. С твоим умом и силой воли ты можешь многое в жизни сделать, если найдешь опору в достойном тебя человеке. Из всех женщин, которых мне приходилось встречать на своем веку, только одна могла равняться с тобой по энергии, но она не достигла своей цели и погибла, потому что вышла замуж за незначительного, слабого человека, который совсем не соответствовал ей. Слабовольный, лишенный ума и сообразительности, он помешал ей в жизни и привел к падению, но и тут она сумела бороться, и если не вышла из этой борьбы победительницей, то, во всяком случае, обставила все же себя более или менее сносно. «Кто же это такая?» – полюбопытствовала Маня. «Госпожа де Ламот. Госпожа де Ламот? «Да, Жанна Валуа, графиня французская, вышедшая замуж за господина де Ламот. Я всегда удивлялся ее энергии, хотя мы никогда не были друзьями, и даже теперь она враждует со мной и думает, что сильна настолько, что в состоянии противодействовать мне. «Как? Она враждует с вами?» – удивилась Маня. «Я, кажется, читала или кто-то рассказывал мне, что она умерла в Лондоне, выбросившись из окна. Это история, которая была подстроена ею, чтобы избежать агентов французского управления полиции. Когда она, заключенная в Сальпетриер, бежала из него и очутилась в Лондоне, она имела смелость напечатать свои записки, в которых не пощадила Мария Антуанетте, королеву французской. Записки разошлись в огромном количестве экземпляров и читались во Франции, что называется, на расхват. Французское правительство не могло открыто схватить госпожу де Ламот в Англии, но оценило, так сказать, ее голову и подослало убийц. Ее преследовали так неотступно, что ей пришлось пуститься на хитрость и раз и навсегда освободиться от преследований. Ею была разыграна комедия падения из окна» и «Мнимой смерти». Ее преследователи успокоились, и сама она переселилась в Крым с одной восточной княгиней, кажется грузинкой, воспитывавшейся в Петербурге в институте. «Так она теперь живет в России?» – спросила Маня. Андрей Львович ответил, «Помедлив». «Да, в Крыму. Вместе со своей княгиней даже руководит оттуда, или, вернее, воображает, что руководит целой организацией. Ее муж сейчас в Париже. Он вернулся туда во время революции, но он не знает, что его жена жива. И она еще решается вступать в борьбу с вами. Она не подозревает, что мне известно, кто она, и что я поэтому держу ее в руках», — ответил Андрей Львович. «Пусть она пока потешится, если это ей так нравится». «Когда будет нужно, я назову ее и открою клеймо, выжженное ей палачом на теле». «Ах, ужасно с нею обошлись», — проговорила Маня. «Она сама виновата, потому что слишком понадеялась на себя одну и решила соединить свою судьбу с таким человеком, как Ламот». «Да, в этом, несомненно, была ее ошибка», — воскликнула Маня. «К сожалению, женщины еще поставлены так, что нуждаются в поддержке более сильного мужчины». «Не говори так, Маня», – возразил ей Андрей Львович. «И мужчина тоже нуждается в поддержке женщины. Ты не можешь даже вообразить себе, как бывает подчас одному трудно». «Но выбор жены зависит от мужчины. Ему дана возможность выбирать, и он свободен. А женщина, к сожалению, должна только соглашаться или нет с этим выбором». «Опять не так, Маня. Иногда мужчина сделает выбор, но даже не решается сказать об этом избранной им девушке». «Какой же он тогда будет сильный мужчина, если станет робеть перед девушкой?» – воскликнула Маня. «Это не робость», – ответил сулима – «но уверенность, что такой шаг будет попран, и поэтому не стоит делать этого». «Что бы ты ответила, если бы я, например, был не Андреем Львовичем сулимой а на самом деле носил титул выше графского и предложил бы тебе руку и сердце, как это принято выражаться?» «Я ответила бы, верните себе скорее свой титул». Андрей Львович подошел к ней и взял за руку. Маня подняла голову, посмотрела ему прямо в глаза и, выдержав его пристальный взгляд, молча кивнула ему головой. Тогда воскликнул Андрей Львович: "Ты отправишься за границу и там станешь женой дука Иосифа Дель Асида князя Сан-Мартина".